альфонсы, агрессоры, точно стаи диких гуннов, опустошающие вражеский стан, страну женщин, доверчивых, жалостливых, а потом и беззащитных. Такими были многие из тех, кто имел наглость называть себя мужиками в их искалеченной, почти век в рабстве стране. И женщинам приходилось выносить все это на своих слабых плечах, Им нужно было вправлять суставы, суставы времени, сломленные веры, угасших традиций, суставы своих собственных душ, надломленных, но непокорных. Нет, Берти было всего этого не понять, но она была мила им, двумужественным чужестранком. Они всем сердцем сочувствовали ей и томились от невозможности помочь Алёше и Вальтеру. Вальтер тоже стал для них родным. Оказавшись в беде, они породнились. И стало это возможным благодаря щедрой открытости их сердец, привыкших сострадать, и возвращенных в сострадании, сердец готовых обнять весь мир и мечтающих вместить это чувство в любви к одному единственному человеку, мужчине. Если только сердце его будет открыто миру, именно миру, а не насилию, не войне. Обе мучились от бездействия, но предпочитали беречь свои силы, концентрируясь на обычной беседе. «Силы им еще пригодятся», Они не из тех, кого можно запереть в комнате, пригрозив пушкой и наказав сидеть смирно. Веринс, похоже, не рассчитал одного, что ему придется иметь дело с русскими. А слово «русский», как известно, означает полную непредсказуемость. И они ждали. Ждали момента. Женщины, загнанные в угол, а истинных женщин в угол загнать нельзя, разнесут. И этот угол, и того, кто возомнил себя силачом, палачом, они знали, что Берта, блестящий союзник, ее стойкость и выдержка сделали бы честь любому мужчине. Кроме того, на втором этаже спали дети, а нет ничего страшнее, чем гнев разъяренной матери-тигрицы. Берта, видя, что подруги увлеклись разговором, извинившись, оставила их ненадолго со словами «Простите меня» киндер и поднялась на второй этаж. Скажи только честно, Ольга подняла на Веру диковато блестевшие глаза. Это ты настояла на этой поездке сюда? Ведь это тебе бормотало я нечто невразумительное в ту ночь, ведь без тебя Алешка меня бы попросту не нашел. Только тебе я назвала это слово, Обервинтер. Винтер, не увиливай, говори как есть. Какая разница? Он волновался за тебя ужасно, места не находил. Ладно, все поняла, Верушка. Благослови тебя, Бог. И она снова, как в первую встречу, поцеловала Вере руку. Та встрепенулась, вскочила. «Бог с тобой, Ольга! Ну что ты, прошу тебя, больше никогда так не делай!» «Угу!» — уговорила. Буркнула Ольга и тут же рассмеялась звонким заливистым смехом, а потом, охнув, схватилась за голову. «Послушай, тебе лечь надо!» — заволновалась Вера. «Тебе покой нужен?» какой нам только снится!» Продолжала отшучиваться Ольга, морщаясь от головной боли. «Господи, как там они? Уже копают!» «Что хоть это за подземный ход?» «Какой подземный ход?» Возрилась на нее Вера в недоумении. «Ну вот!» «Я тебе самое главное не сказала, — опомнилась она. Дело вот в чем. Этот подлец, как ты поняла, он мой любовник, долгие годы был поверенным в делах семьи». Ну, нечто вроде семейного адвоката. И втерся в доверие. Так что они никогда не сомневались в его порядочности. Из года в год он запутывал налоговые дела семьи и так подстроил, что теперь у них колоссальная задолженность, и если это откроется, им грозит до 15 лет тюрьмы. Ничего себе! Как же это возможно? Изумилась потрясенная Вера. Здесь налоги это очень серьезно.